Голова четвертая. Файлы пролистали обратно до середины февраля, а затем раскрылось окошко с видеоизображением и включилась звуковая дорожка. Я увидела этот кабинет с точки обзора единственной камеры, себя входящую в него в том же пальто, в котором и пришла сегодня, в светлых брюках и в кедах, что было странно для зимы. Меня окутало непроницаемым вакуумом. Все исчезло из поля зрения, кроме этого четкого изображения. На экране я выглядела спокойной, иногда улыбалась, общалась с двумя уже известными мужчинами, читала какие-то бумаги и смотрела видео на том же мониторе, что и теперь. Затем они показывали мне что-то, находящееся за стеклянной стеной, а я с любопытством разглядывала и качала головой, будто поражена. Потом они дали планшет с бумагой и ручкой, оставили одну, и я долго сидела в этом самом кресле, уже разувшись и подогнув под себя ноги, как обычно, и что-то заполняла, задумчиво смотрела в окно и снова писала, даже улыбалась. Я не была похожа на измученную, напряженную женщину. Грустную, возможно. И это была действительно я. Мой цвет волос с колорированием, какой был и сейчас. Моя дурацкая привычка закалывать волосы на макушке ручкой или карандашом и снова их распускать. Это ваш первый приход и заполнение анкеты, а затем соглашение на тест. Проник сквозь вакуум голос Петра. Но я и без него разобрала беседу на видео. О грань нормальной физиологии Анохина на эту разработку. О том, как работает их система. Как проходит сам процесс. О необходимости пройти углубленный медосмотр и несколько сеансов их психотерапевта. Затем последовала промотка других видео. где мы выбирали сценарии, говорили о предпочтениях и некоторых моментах из личной жизни, которые должны были быть вплетены в сценарий для эффекта реалистичности. Появлялись еще незнакомые люди и общались со мной. — Но я ничего из этого не помню, — прошептала в неверии, невольно ощупывая себя. — Пока не снимете блок, вы не вспомните, — развела руки психотерапевт. Я с трудом отвела взгляд от монитора и медленно повернула голову к Виктору. Тот стоял за креслом, напряженно держась за спинку, и с невыносимой жалостью смотрел на меня. «У меня отличная зрительная память! Я знаю, что видела, и знаю, что вы тоже знаете это!» Непримиримо бросила я. «Разумеется, знаем!» – неожиданно подтвердил Петр. Мы всегда наблюдаем игру изнутри, чтобы она шла в рамках ключевого сценария. Отслеживаем баги, потом исправляем. Сноска. Баги. Ошибки в коде в программе. Сленг программистов. Ой, я не сомневаюсь, что вы наблюдали за мной. Это особое удовольствие для маньяков, считающих себя выше людских законов. Ева Алексеевна, вы заблуждаетесь. Даже побледнел Иван, нервно поглаживая локти, и затараторил «Вы создали свой сон сами. Наше воздействие минимальное, практически 7%, когда возникали абсолютно тупиковые ситуации. Сам сон проходит автономно, система учитывает реакции игрока и переигрывает сценарий на ходу, держа в рамках ключевых направлений. Но что бы ни происходило, вы не останавливали игру». «А я могла ее остановить?» Злобно усмехнулась, всем видом показывая, что не позволю делать из себя идиотку. «Да!» — возбужденно закивал Иван. «Для этого в программу вшивается специальный код, но вы ни разу его не применили!» «Какой же!» — разъяренно сузила глаза, чувствуя, что остались считанные секунды до смерча, и меня будет не остановить. стоп слово которое вы обозначили в анкете он пролестнул страницу на планшете пожал плечами и произнес виконтесса странное конечно но мы всегда просим указывать необычное слово которое не употребляется в речи ежедневно на миг снова оглушило в очередной раз замерла чувствуя как горлу подкатывает что то тяжелое «Мои виконтесса и Мур-Мадмуазель». Так папа в шутку называл нас с мамой, когда та несколько рождественских дней читала мне роман «Три мушкетера». Тогда мне было восемь, но я запомнила эти вечера как самые волшебные и уютные. «Это бред! Покажите мне анкету!» Вытянув шею, потребовала я. «Петр?» Как самый спокойный из мужчин сдержанно отошел к высокому шкафу в стене, и в открытых дверцах я разглядела небольшой файловый каталог с разноцветными стикерами. Он вынул одну из папок и принес мне. Открыв ее, я сразу увидела свою фотографию, сделанную в этом помещении. И это ведь ваш почерк, Ева Алексеевна, вкратчиво спросил он. Машинально вынув три скрепленных листа, я с изумлением узнала свой почерк. Он с детства отличался необычным углом наклона. Даже наш умелец Филипп, который по особой нужде подделывал все подписи в бюро, на не смог доподлинно изобразить мою. Анкета участника. ФИО. Ева Алексеевна Кот. Дата рождения. 25 января 1994. Далее следовали стандартные анкетные данные. Контакты, адрес проживания, семейное положение, родственники, где рядом с последним стояло «нет». Затем список увлечений и антипатий, предпочтений в еде, в цветах, музыке. Наличие фобий, темнота, змеи. Ключевые направления сценария сна: Предпочитаемые жанры: мистика, шпионский триллер, приключенческая фантастика. Предпочитаемые локации: дикая природа, пустыня, нечто высокотехнологичное и красивое. Если пост-апокалипсис, то все таки не полная разруха. Предпочитаемые шумовые и визуальные эффекты: тишина, ветер, Щебет птиц, вода, плюс ваш выбор. Наличие аватара, описать подробно, нет. Что это значит? Ткнула пальцем на последнюю прочитанную строку. Во сне вы хотели быть собой и в любом отражении узнавать себя, ответил Иван. Прямая идентификация. Мотивационные составляющие на усмотрение конструкторов. Пожелание, максимальная реалистичность, не привязываться к интересам и увлечениям, исключить неправдоподобных существ, инопланетян, драконов, эльфов, зомби, привидений и прочее. Было бы интересно ввести незнакомых героев и иноязычную среду, если что владею английским, перевернуть сознание, испытать страхи, темнота. Змеи — дискомфорт физического контакта. Более выносливо физически, чем в жизни. Вход в игру — подчеркнуть нужное. Резкий, ступенчатый — реконструкция. Последнее было подчеркнуто. — Что такое реконструкция? — проронила тихо. Это особый параметр программирования, когда события нескольких предыдущих дней заливаются в сценарий для эффекта смешивания реальности и сна. Так достигается максимальный эффект реалистичности происходящего, — пояснил пётр В голове все перемешалось, я все больше запутывалась и уже не различала, с какого момента это была не жизнь, а игра. Я снова опустила глаза к анкете. Пределы допустимых эмоций. Нет. Кодовое стоп-слово. виконтесса Особые примечания. Хочется максимум непредсказуемости и приключений нон -стоп. Все части тела оставить на месте. Смайл. Этот смайл-иронию я тоже узнала. Часто оставляла его на стикерах коллегам. Далее были еще какие-то данные, а неделей позже последовали отметки психотерапевта. Медицинские противопоказания – нет. Нервная система стабильна. Реакции на пробы удовлетворительные. Пробы на препарат-активатор мозговых функций – положительная Заключение. Три ступени тестирования пройдены успешно. Противопоказаний нет. Игра разрешена. «Что это за три ступени?» – подняла глаза на мужчин, но ответила психотерапевт. «Это три коротких искусственно созданных сна, в которые помещают претенденты на игру. Первую ступень вы прошли сразу же после собеседования. Это безопасная, но непривычная вам среда. Проверялась возможность погружения в программируемый сон. Насколько психика примет игру? Обычно многие отсекаются на этой стадии. Ну а после заключения соглашения еще два сна. солнце с аэропортом направлен на диагностику мобильности и подстройки психики, адаптивность, насколько вы сможете самостоятельно принимать решения в игре. солнце со стрельбой в ресторане и работа психики в стрессе. Третья ступень – решающая, вы прошли ее успешно. Собственно, Виктор Николаевич проходил те же ступени. «Да, с аэропортом было чересчур!» Криво улыбнулся тот, потирая лоб, будто вспоминая кошмар, а, заметив мой пристальный взгляд, мягко поинтересовался. «Вы не помните эти сны?» «Я хорошо запомнил. Такая деталировка. Выходит, что они для всех одинаковые?» «Да, эти тесты у всех идентичные, только женская и мужская версии». Озвучил Иван и с энтузиазмом продолжил. Мы за разнообразие, но пока много времени уходит на разработку сценариев. Я напряженно свела брови, сглотнула тяжелый ком и снова воткнула взгляд в лист анкеты. На последней странице моей собственной рукой было написано «Я, Ева Алексеевна Кот, даю согласие на виртуальную игру «Адский сон». С противопоказаниями и побочными эффектами ознакомлена в полном объеме. Всю ответственность за выбранные параметры игры беру на себя. «Побочные эффекты?» – протянула я, прерывая увлекшегося своим детищем энтузиаста. «Так все это один сплошной побочный эффект?» «Поскольку участник всегда хочет воспринимать все прожитое как в реальности?» что впоследствии возможна кратковременная путаница событий реальности и сна. Но обычно сознание адаптируется, и все начинают отличать одно от другого. Я нервно потерла шею и скептически покачала головой. Для этого параметра тоже есть защитные механизмы, встроенные в код. Картинки начнут постепенно мутнить, но эмоции сохранятся, как вы того и желали. Добавила психотерапевт. Я долго молчала, сминая в пальцах анкету, пока Иван с неловкой улыбкой осторожно не потянул за кончик. «Извините, это документ. Если у вас есть еще вопросы, мы с удовольствием ответим». «Ни одного!» – выпрямилась я и, сузив глаза, с угрозой выдавила. «Кроме главного, где мои брат и сестра?»